Он взял папку под мышку, вышел из лаборатории и сбежал по лестнице. Зеф уже расхаживал по холлу. Увидев Максима, он остановился, заложив руку за спину и набычился. «Какого дьявола, масарак! начал он еще издали. Максим, не задерживаясь, схватил его под руку и потащил к выходу. «Что за дьявольщина?» — бормотал Зеф, упираясь. «Куда? Зачем?» — Максим вытолкнул его за дверь и по асфальтированной дорожке — Поволок за угол к гаражам. Вокруг было пусто. Только на газоне вдалеке прерывисто стрекотала травокосилка. «Да куда ты меня в конце концов тащишь!» — заорал Зев. «Молчите!» — сказал Максим. «Слушайте, соберите немедленно всех наших, всех, кого поймаете. К черту вопросы! Слушайте, всех, кого поймаете с оружием. Напротив ворот есть павильон, знаете? Засядьте там, ждите. Примерно через 30 минут...» Вы меня слушаете, Зев? Ну, спросил Зев нетерпеливо, примерно через 30 минут к воротам подъедет странник. Он приехал, не перебивайте. Примерно через 30 минут к воротам может быть подъедет странник. Если не подъедет, хорошо, просто сидите и ждите меня. А если подъедет, расстреляйте его. Ты что? Свехнулся, сказал Зев, останавливаясь.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 «Как хотите», — холодно сказал Максим. Он открыл багажник, ощупал сквозь промасленную бумагу, запал с часовым механизмом и снова захлопнул крышку. «Я ничего не могу вам сейчас рассказать, но у нас есть шанс, единственный». Он сел за руль и вставил ключ в зажигание. «И еще имейте в виду, если вы не прикончите этого приличного дядьку, он прикончит меня. У вас очень мало времени. Действуйте, Зев. Он включил двигатель и задом медленно выехал из гаража. Зэф стоял в дверях. Первый раз в жизни Максим видел такого Зефа, испуганного, ошеломленного, растерявшегося. «Прощай, Зеф», — сказал он про себя на всякий случай. Машина подкатила к воротам. Легионер с каменным лицом неторопливо записал номер, открыл багажник, заглянул, закрыл багажник, вернулся к Максиму и строго спросил — «Что вы возите?» «Рефрактометр», — сказал Максим, протягивая пропуск и разрешение на вывоз. «Рефрактометр РЛ7, инвентарный номер», — пробормотал легионер. «Сейчас я запишу». «Он неторопливо полез в карман за блокнотом». «Побыстрее, пожалуйста, я тороплюсь», — сказал Максим. «Кто подписывал разрешение?» «Не знаю, наверное, Головастик». «Не знаете?»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 Ребята не готовы, плана действия никакого нет, проклятый странник. Если бы не он, у меня было бы еще три дня на разработку плана, и армия, и штаб Масаракш. Вот кто сразу оживится. Вот с кого надо начинать. Ну, это дело вепря. Он будет рад этим заняться, он в этом разбирается. И еще маячит где-то белые субмарины, Масаракш. Ведь еще война, да, война, кажется, кончилась,